ЭПИЛОГ Лабуткин на допросах не запирался и охотно рассказывал о своих подвигах. Ему было все равно и даже весело. Ему хотелось похвастаться. Казалось, гордость содеянное придавала жизни смысл. Судило его тройка особого совещания, созданного по новому закону. Начальник управления НКВД, секретарь обкома партии и областной прокурор. На суде он подтвердил свои показания. После суда Лабуткина заперли в одиночной камере «Крестов» где он тупо ждал, как ждет на скотина, не нарушая распорядка и не загоняясь. Задолго до ареста он отказался от жизни и смирился с отсутствием будущего. Долго ждать не заставили. Через сутки за ним пришли в камеру и зачитали приговор. Лабуткин не испугался. Последние его слова были «Давай, расстреливай. Я потомственный рабочий завода краснозамянец, и я пристрельщик. Я с обеих рук не промахиваюсь, я лучший».